Больное сердце. Эпиграф. Спасибо товарищу Брэдбери за наше счастливое детство. Дети, развлекавшие себя чтением книг, лежа в очереди на трансплантацию сердца. Конец эпиграфа. Павел проснулся бодрым ровно в шесть безо всякого будильника. Выполнил получасовой комплекс специально разработанных физических упражнений, тщательнейшим образом почистил идеально ровные белоснежные зубы специальным природным составом. Измельченная древесная кора, активированный уголь, пищевая сода, патаж. Затем принял душ, энергично растирая свою гладкую, чистую, не по возрасту упругую кожу натуральным мочалом, смоченным в отваре мыльного корня. Растер себя до красна грубым льняным полотенцем. Расчесал блестящие густые волосы без единого проблеска седины черепаховым гребнем. Вернувшись в спальню, выходящую окнами на восток в соответствии с последними требованиями натуральной архитектуры, раскрыл шкаф из ротанга. Надел свободную домашнюю рубаху из натурального шелка, уютные кашемировые шаровары, тапочки тончайшего плетения из высушенной на нежном осеннем солнце осоки, выросшей на естественном болоте, и по отшлифованным вручную лиственничным полам отправился на кухню. Завтрак его был изысканно прост. Стакан теплой родниковой воды с биологическим лимоном, ягоды душистой лесной земляники со сливками из молока от коров, питающихся только утренними и вечерними росными травами предгорье и хрустящий зерновой хлебец. после чего отправился на работу. Легко преодолев двадцать ступеней лестницы, ведущей из кухни в кабинет, Павел Алексеевич открыл окно, немного посмотрел в лазурное небо, затем подошел к массивному дубовому столу и мягким касанием оживил монитор. «Здравствуйте, Устинов!» Уважаемый Павел Алексеевич, приглашаем вас на празднование естественного рождения, которое состоится сегодня в 20.00 по адресу Лунный проезд, 12, квартира 79. Искренне ваши Александр и Екатерина Смирновы. Начальник отдела маркетинга фирмы UP Corporation, email Точка о планет. Новый продукт уже запущен на конвейер, а внятного плана мероприятий Павел еще не видел. Конечно, человеческий фактор важен, но не слишком ли приоритетное значение дается этому пресловутому человеческому фактору в последнее время? Прекрасно, что твоя жена ждет ребенка. Наша команда очень рада и обеспечит все необходимое, но это не повод пренебрегать служебными обязанностями. Надо бы еще поработать над этим человеческим фактором. Слишком уж человеческое лицо в последнее время приобрела компания какое-то неестественное человеческое лицо. Что человеку хорошо, то для биочеловека смерть. Он кое-что записал в ежедневнике. Рисовая бумага ручной работы, обложка из кожи страуса, выращенного в специальных условиях. Быстрым, но четким почерком уверенного в себе руководителя. Ни тени эмоций не отразилось на его холеном лице. Маски из дикорастущих киви, массаж осколками высокогорных ледников». Не прийти на празднование естественного рождения считалось дурным тоном. С тех пор, как на планете был окончательно узаконен биомеханизм родов, посещение этого мероприятия считалось не только почетной корпоративной обязанностью, но и своеобразным тимбюлдинг. Конечно, раньше, много раньше не обходилось без накладок, Родственники, друзья и почетные гости уже за накрытым столом, готовые произнести заздравные тосты, а у роженицы не все гладко. То вторичная слабость первого периода, то проблемы с потугами, ущемление последой как следствие гипотоническое кровотечение. В результате эвент Тимминг не соблюдался. Исполнение священного ритуала затруднялось или вовсе становилось невозможным. То женщина скончается, новорожденный около плодных вод меконии и слизи из родовых путей наглотается, травмы родовые случались, были, были проблемы, но с тех пор, как окончательно упразднили особей в белых халатах и дефектных, некондиционных женщин с репродуктивными проблемами, узкими тазами, инфекциями, проблемами гомеостаза и свертывающей системы крови, все нормализовалось. Сценарий празднования естественного рождения был отработан до совершенства и в последнее десятилетие проходит без сучка и задоринки, как это и положено в любом естественном, очищенном от искусственных действий абсолютно здоровом сообществе. Те, что были много раньше, даже сроки толком рассчитать не могли. И ведь сколько параметров для вычисления задавали. И тебе время последних мэнсис и дата коитус и первое шевеление плода. Окружности животов измеряли, высоты стояния дна маток бесконечные исследования проводили. и ультразвуковые, и гормонального профиля, и цервикальной слизи, и старение плаценты ничего не помогало. Как только выкинули эту многопараметровую, дорогостоящую аналитику на свалку истории, Нате, пожалуйста, все нормализовалось. Точное время рождения можно назвать с высочайшей степенью достоверности. Прежде... Какой там день, неделю угадать не могли, так и писали в историях, предполагаемый срок родов. Предполагаемый. Столько техники, помещений, прочих сущностных и существенных ресурсов, чтобы на выходе иметь формулировку «предполагаемый». Совершенно несовершенное время было, даже вспоминать не стоит. От долгой памяти вообще один только непоправимый вред сердечной мышце. Зато теперь, после того, как окончательно минимизировали затраты и доверились биоестеству, вуаля! Восемь вечера прибыл, в десять уже можно домой отправляться. И время дорогих гостей цело, и счастливые хозяева довольны. Кустинов работал часов шесть, не прерываясь. Делал пометки в схемах, просматривал огромные массивы документов. Он обладал невероятной работоспособностью, что, безусловно, делало ему честь. Была ли то заслуга естественного образа жизни, невероятные ли силы воли, способности к концентрации внимания или неплохой генетики? Точно сказать нельзя. Скорее всего, именно совокупность перечисленного и сделала Устинова тем, кем он являлся. Хотя в отношении генетики наверняка утверждать сложно. Позднее, конечно, поправки были внесены, но... Павел родился гораздо раньше того, как естественные роды для популяции особей, населявших эту планету, стали окончательно и узаконены естественными. Но чуть позже эпохи, когда... Все до последнего специалиста искусственного рода вспоможения оказались вне закона. Его мать умерла родами, а у новорожденного мальчика на голове обнаружилась зловещего вида синюшная опухоль. Выяснить, что это такое, было уже некому. Отец положил малютку в кровать рядом с тем, что часом ранее было его женой, в соответствии с рекомендациями новой программы Е. Бу, естественного, безопасного ухаживания, вновь появившийся на свет, должен был лежать в кровати именно с матерью, и пожелал сыну перед своим отходом ко сну легкой смерти. Но спустя пару часов был разбужен богатырским воплем, исходившим из комнаты покойной. К удивлению, отца мальчик не только выжил, но и спустя некоторое время зловещее, уродливое нечто на голове младенца рассосалось. Прошло, как и не было. Правда, производство смеси для искусственного вскармливания было остановлено за несколько лет до рождения Устинова-младшего, а остатки изъяты из оборота и отправлены в открытый космос на непилотируемом модуле. Но Устинов-папа, Нашел парню на черном рынке нелегальную кормилицу. Тогда это было еще возможно. Гуманная смертная казнь как для реципиентов, так и для доноров любых органов и биологических жидкостей была законодательно введена позже. Алексей Устинов назвал сына Пашкой, зарегистрировал его где положено, хотя и не без труда. По факту осложненного появления в этом мире, мальчик считался генетически дефектным материалом. Но лаборатории, могущих это подтвердить исследованиями, уже не существовало, были перепрофилированы. Алексей Устинов проявил нечеловеческое упорство, и Пашка получил узаконенное право жить. А после получения узаконенного права уже никто не мог сказать, что он... генетический мусор. Выросший Павел Алексеевич после того, как окончательно случилось то, что случилось, был вынужден отправить Алексея Павловича Устинова на так называемый демонтаж. К сожалению. Павлу нравились анахронизмы. Он был безупречным эстетом. К сожалению, много лет назад «Да-да-да, так технически более грамотно и конструктивно гармоничнее. Эмоциональные атовизмы побеждены, но чистую красоту изложения, восприятие, построенную зачастую именно на мелких деталях, никто не отменял. По правде говоря, сложный вопрос. Эстетство тоже слишком человеческое качество, и биочеловеку ни к чему. Любые сомнения вкупе с поисками истины плохо сказываются на цвете кожных покровов и состоянии сосудов глазного дна. Да и о чем сожалеть, и в чем сомневаться, если есть четкие инструкции? Характеры и происхождение инструкций не важны, важно четкое и последовательное их исполнение. После полудня Павел Алексеевич встал из-за стола, переоделся в безупречно хлопковый спортивный костюм, надел идеальные кроссовки из натуральных, дышащих материалов и совершил ежедневную пятикилометровую пробежку. Принял душ. Пообедал, естественно, снесенными перепелиными яйцами. Инкубаторы давно были упразднены. Цветной капустой, выращенной на черноземной почве, открытой солнцу, дождям и ветрам – и выпил бокал выдавленного собственными руками сока корня сельдерея, после чего работал без перерывов до 7 часов вечера. В 7 часов 15 минут он уже был облачен в льняной костюм цвета натурального сливочного масла. В 7.30 выехал из гаража на своем великолепном электроджипе, Дорога от его дома на солнечном шоссе до Лонного проезда не займет более получаса. Не должна занять. Совершеннейшего из обоняний коснулся странный, смутно знакомый запах. Последний раз нечто подобное маленький Пашка Устинов унюхал в бункере перед уничтожением строго секретных образцов топлива, Не то давнего прошлого, не то и вовсе инопланетного происхождения. Он съехал на обочину, пружинисто выпрыгнул из машины, миновал березовую рощу и вышел в чистое биополе. Стопроцентному зрению его небесно голубых глаз открылось странное зрелище. Изрядно покореженный, обгоревший металлический монстр ужасно портил вечерний пейзаж. Измаривая от еще не остывшего металла, стопроцентное зрение Устинова выловило троих в скафандрах, какими они изображались в книгах по древней истории. Один из них держал в руках газовый анализатор. Секундой позже на безупречный слух Устинова обрушился совершенно ненормальный вопль. «Один из астронавтов». В этом никто и не сомневался, закричал, срывая с себя шлем. «Мужики! Мало того, что мы живы, так еще в этой грёбаной атмосфере есть кислород, чтобы она была здорова». «Тоже мне догада, ответил ему второй, тоже освобождаясь от шлема. «Глаза разуй! Трава зеленая, небо синее, роща и та березовая. Из гелиевых луж она, что ли, выросла?» «Степа, гений у нас, конечно, ты, но я должен был убедиться. Первый еще раз глянул на прибор. Если бы не куча парсеков и световых лет за спиной, я бы сказал «Земля! Как есть земля! Это же просто атмосферный клон какой-то бога душу-мать!» Пока Устинов наблюдал, мужчины скинули скафандры и остались в костюмах, похожих на спортивные. Странно все это, странно. Но самым странным Павлу показался не запах, исходящий от искореженной груды металла. Не то, что люди эти похожи на обычных людей, и даже не то, что они говорят на понятном языке, а вот это... Господи! «Как же я люблю дышать полной грудью!» Смутное воспоминание. Он уже давно забыл, что означает этот словесный оборот. Кажется, он имеет выраженную эмоциональную окраску и потому давно запрещен, как вызывающий необратимые изменения коронарных сосудов. Еще главному инженеру U.P. Корпорейшн Показалось очень странным то, что из глаз так похожих на него самого созданий катятся крупные капли, в куда более обильном количестве, чем того требует увлажнения глазного яблока. Эти ненормальные давящие и стискивающие жесты, выкрики «твою мать» и развёрстые в уханье и аханье рты — это же слезы, но не те слезы. которые секрет слезных канальцев, а те, которые от радости. А еще, кажется, они обнимаются и смеются. Нехорошо. Все это увеличивает частоту сердечных сокращений, минутный объем и сердечный выброс. Натискавши, нахлопавши друг друга и даже пару раз скинувшись в траву поодиночке, трое мужчин отправляются внутрь дымящегося остова. и на руках выносят из его недр еще одного. «Почему он не идет сам? Генетический мусор? Позже разберусь». Опаздывать на празднование естественного рождения противоестественно, только и успел подумать Павел Алексеевич Устинов перед тем, как услышал «Смотрите, смотрите, там кто-то есть!» «Эй, привет, стой!» Один из четверых уже стремглав бежал к роще. Павел без тени страха вышел к нему навстречу. «Здравствуйте! Хеллоу! Здоровенькие булы!» «Экипаж гиперпространственного звездолета «Естественник» приветствует вас...» Зачем-то на разных языках поведал ему неизвестный и принялся энергично трясти Павлу руку. «Слишком энергично для принятого протоколом рукопожатия». Так ведь и кисть повредить недолго. «Рад, что планета обитаема!» — буквально орал он. За ним подбежали еще двое, последний, у которого с ногами не в порядке, остался лежать на траве, но энергично размахивал в направлении Павла правой рукой. «Здравствуйте!» — вежливо поприветствовал Павел, еще не до конца проанализировав, как ему относиться к невербальной, Компоненте общения с незнакомцами. «Так ты по-нашему говоришь?» Чуть не завизжали все трое хором. «Ну ты даешь, инопланетянин! Как называется твоя планета?» «Эта планета называется Земля, и я не инопланетянин. Я здесь живу. Я землянин. Устинов Павел Алексеевич». Паша достал из внутреннего кармана визитки и протянул инопланетянам. В том, что они действительно свалились на Землю неизвестно откуда, сомневаться не приходилось. Безусловно, они были очень похожи на него самого, но на Земле уже без малого тысячу лет никто не вел себя подобным образом. Да и космические исследования еще раньше отменили за ненадобностью. На планете создана идеальная био биожизнь. Вот и отлично. Троица недоуменно переглянулась. «Земля?» – переспросил тот, что подбежал первым. «Земля?» – Павел утвердительно кивнул. «Так, ладно, с этим позже разберемся. Я Ключников Сергей Андреевич, командир космического корабля, совершившего вынужденную техническую посадку, и...» Вы будете смеяться, Устинов, я тоже землянин. Со мной борт-инженер Иваников Степан Николаевич, борт-механик Елизаров Семен Петрович и пилот Звягинцев Егор Владимирович. Егор ранен, слава богу, легко, но нам в любом случае нужен врач. Нет, я не буду смеяться. Смех, слезы, радость, горе слишком неестественны. Сейчас, господа, прошу меня простить, я опаздываю на важные мероприятия. Так что с этим, Устинов кивнул на изуродовавший безупречно естественный пейзаж корабль, я позже разберусь. А врачей у нас на Земле нет уже достаточно давно, но поломанную ногу можно поменять, если биочеловек в остальном соответствует возрастной норме. Если нет, демонтаж рациональнее. Чего это ее менять? Нормальная нога, просто слегка поломанная. И на что это ее менять? На сало и колбасу? Удивленно спросил Иваников. Поломанную ногу надо лечить. У травматолога. Демонтаж — это что? Врач сказал, в морг значит в морг? Вы что тут? «Совсем мышей не ловите?» «Мышей ловят коты и ястребы. Если это не забытый мною анахронизм, конечно, врачей на земле нет, господа». Устинов развернулся и спокойно пошел обратно к машине. Он и так задержался. Его безупречно естественная репутация может оказаться под угрозой, что недопустимо. «Мужик!» Ты что это? Как тебе там, Устинов? И ты вот так спокойно уйдешь от потерпевших крушение во время пересечения гиперпространства землян-инопланетян? Хотите, поедем со мной. У нас даже приветствуется приводить с собой знакомых на празднование естественного рождения. Мы уже знакомы, так что приглашаю. Решайте сразу. У вас две минуты». или же я вернусь сюда в десять вечера, и мы разберемся в вашей ситуации вместе. Ключников даже восхитился хладнокровием этого странного Устинова. «Степан, идем! Семен, остаешься с Егором!» И, повернувшись к Устинову, «Мы мухой, только передатчики возьмем! Я жду вас в машине!» Павел лёгкой спортивной походкой направился к шоссе. «Он ждет нас в машине. Андреич, мы или умерли, или слишком сильно ударились об это всё». Иваников махнул рукой в сторону бесконечно безупречного пейзажа. Все это как-то слишком ненормально, неестественно. Так не бывает, в общем. Земля, атмосфера, ровный как мраморный подоконник инопланетянин, который не смеется, не плачет и не лечится. Точнее, не удивляется, не радуется, не боится и не задает вопросов. С бухты-барахты приглашает на какое-то диковиное празднование. Чего он там говорил? Естественного рождения? Это обряд инициации или что? А откуда я знаю? Может, самообладание у человека невероятное? У человека ли? С сомнением произнес Иваников. «Степ, мы можем сколько угодно размышлять на эту тему, но так ничего и не узнаем, пока не пойдем за ним. Это как-никак другая планета. Групповых осмысленных галлюцинаций не бывает, в принципе. В том принципе, который на нашей Земле. А Устинову и лечиться-то не у кого. На этой Земле врачей нет». как мы все вместе слышали на самом обыкновенном русском языке. «Пошли, друг мой, у нас два пути — сотрясать атмосферу этой земли догадками или действовать. Второй эффективнее». «Для получения разгадок, Елизаров, чини аппарат, лови радиосигнал, смотри за Звягинцевым, действуй по ситуации». Павел Алексеевич, «А почему вы не удивляетесь?» Иваников, устроившийся на заднем сиденье из натуральной тонко выделанной кожи, был неугомонен. «Инопланетяне прилетели!» «Да чертей собачьих на вас похожие!» «Пару миллионов световых лет миновали на каком-то корыте, а вам хоть бы хны!» «Ни спасателей, ни пожарной команды, ни спецназа, ни секретных служб каких!» Карантин, может, стоило бы объявить? Может, вы от нас залетите? Ну, в смысле, с нами к вам прилетел вирус термоядерной ветрянки, и вы все вымрите, как марсиане. Ключников чувствительно пнул товарища. «Не залетим», — ровно ответил Устинов, и на его лице, отразившемся в зеркале заднего вида, Ключников впервые отметил некое подобие улыбки, вернее, Горькой кривой усмешки.